Деловая жизнь. А, ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пери, я пошёл туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик, не наклонится ли какое-нибудь дельце. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал: "Здравствуйте, господин писатель. Не узнаёте меня?" Как не узнаю, с вялой вежливостью возразил я: "Очень даже хорошо узнал. Как поживаете? Дела разные ломаю. А вы? Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться. Лиры есть? Немножко есть", хлопнул я себя по карману. Лицо моего собеседника выразило напряжённое внимание. Хм. Что бы мне для вас придумать? Хм. Есть у меня одно дельце, да, впрочем, поделюсь с вами. Скажите, Вы знаете, сколько весит баран? Какой баран? Удивился я. Обыкновенный. Знаете, сколько он весит? А чёрт его знает. Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов. Как же вы не знаете вес о барана? с упрёком сказал незнакомец. Хм, не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях, когда будет свободное время. Ну так вот. Знаете же, что средний баран весит 3 пуда. Я изобразил на своём лице напряжённое удовольствие. Смотрите-ка, кто бы мог подозревать? Да-да, три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? 50 пиастров. Да, вообще сейчас жизнь очень запуталась, неопределённо заметил я. Но для умного человека жизнь проста как палец. И так продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Кадыкиое? 10 лир. Итак, вот вам дело. Вы даёте 20 лир, и я 20 лир. Я покупаю двух овец, режу их. Не надо их резать, сентиментально попросил я. Они такие хорошенькие. А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши 20 лир вы будете иметь 6 пудов овечьего мяса по розничной цене 60 лир, да шкура в вашу пользу. Дорога. Хотя я до сих пор рогатый хавец не встречал, но это была очевидно особая местная порода. Я кивнул головой с видом знатока. Очень хорошие дельцы. А когда прикажете внести деньги? Да хоть сейчас. Чем скорее, тем лучше. Сколько тут у вас? Ровно 20. Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны уже будут у нас. Хотите, я приведу их к вам показать? Я замелся. Не знаю, удобно ли это. Вдруг ни с того, ни с сего Бараны захотят на квартиру, да ещё моя хозяйка против этих посторонних визитов. Нет, лучше их просто зарежьте, только не мучайте, хорошо? Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон. И пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом. С тех пор прошло 8 дней, пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли. Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось. Иногда по ночам меня мучит совесть. Прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что если они по дороге сбежали от него? А что если они перед смертью вступили с ним в борьбу и разъярённые предстоящей участью растерзали моего бедного компаньона? Вчера со мной произошёл удивительный случай. Иду по улице, вдруг вижу, мой компаньон навстречу Я радостно кинулся к нему: "Здравствуйте, голубчик! Ну что, слышно с баранами?" Он удивлённо взглянул на меня. "Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю. Как? Да ведь мы же вместе хотели заработать на баранах. Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один". И отстранив меня, он пошёл дальше. "Однако какое удивительное сходство", бормотал я себе под нос. провожая его взглядом. То же лицо, тот же голос и даже на баранах зарабатывает, как и тот. Много тайн хранит в себе чирующий, загадочный Восток.